Глава 7 Когда я увидел неподвижно лежащего на земле Вольта, у меня на секунду дрогнуло сердце. Вроде бы мы с ним вместе всего ничего, но я успел привязаться к этому хитрому псу настолько, что вокруг меня уже били молнии. Что самое интересное, людей я рядом не видел. Точно, Вольт говорил про артефакты. Значит, эти гады маскируются, а молнии по кумполу они не хотят, В этот момент во мне что-то пробудилось, что-то древнее и мощное. Из моих рук вырвался сноп искр, а затем все пространство вокруг меня затопило белоснежное пламя. Молнии сверкали, сыпали искрами, трещали от напряжения, но я не останавливался. Вольт вдруг резко дернулся, вскочил на лапы, и рванул ко мне, высунув язык. Убегают, не туда целишься, крикнул он. Я покажу. Он сменил направление и побежал влево, разменувший со мной буквально на пару метров. Я не стал расспрашивать, как пес так быстро пришел в себя и почему он визжал, не до того было. К тому же, как раз Александр подоспел, собираясь помочь мне найти тех, кто сделал больно собачке». Вольже с прытью, которая никак не соотносилась с его визгом и неподвижностью всего пару минут назад, скрылся в кустах боярышника, росших вдоль невысокой изгороди. Я уже нагнал его и выпустил несколько молний за пару метров до пса. В кого-то я все же попал. Сдавленный мужской крик показал мне направление бегущих, хотя благодаря Вольту я и так его уже знал. Александр решил не оставаться в стороне и взмахнул руками, заморозив траву вокруг себя. Недовольный таким результатом, мой приятель снова и снова пытался сделать что-то странное. После его манипуляции пошел снег, который очень удачно облепил раненого шпиона и обрисовал еще одного, бегущего от нас в другую сторону. «Догонять его я не стал. Александр уже ломанулся за ним, а мы с Вольтом остались на месте». Я решил допросить лазутчика, но в груди вдруг начало разгораться пламя, словно там раскаленный камень вместо сердца. Та сила, что уже пробудилась во мне, снова взяла верх. Я не контролировал себя, лишь наблюдал, как мои руки взмывают вверх и обрушивают на голову врага фонтан молний. Электрическая дуга толщиной с канат протянулась от меня к мужчине. Громкий раскат грома, похожий на выстрел, прорезал воздух. Молнии били в землю, врезались в деревья и кусты, подпаливая те за секунду, а я никак не мог остановить все это безобразие. Это и есть и самые воспоминания о мощных заклинаниях, которые мне обещало существо, призвавшее меня в этот мир. Если так, то мне уже не очень нравится этот конкретный пункт договора. Как-то я рассчитывал на знания, а не на то, что мое тело перестанет меня слушаться. Когда молнии прекратили буянить, а электрическая дуга впиталась обратно в меня, я даже осел на землю от слабости. Кажется, я истощил магический запас или ману. Не знаю, как в этом мире такие штуки называются, но ощущения мне очень не понравились. Придется разбираться еще и с этими внезапными порывами, которые, честно сказать, только мешают. Кого мне теперь допрашивать? Надеюсь, хотя бы Александр не добил второго шпиона. Бросив взгляд на обуглившееся тело, я вздохнул и поспешил в ту сторону, куда убежал мой приятель». Вольт держался рядом, не забегая вперед и не делая попыток обогнать. «И что это было?» – спросил я, не удержавшись. «Ты визжал так, будто с тебя шкуру сдирают». «Ну?» – протянул пес задумчиво. «Мне показалось, что так будет веселее. Заботливый хозяин бежит спасать своего любимого питомца, а тот на краю смерти вдруг встает и бросается в объятие к своему спасителю». «Чего?» – опешил я. «Ты притворялся?» «Самую малость!» Вольт высунул язык и улыбнулся. «В меня правда выстрелили из артефакта?» «Подожди, я просто пытаюсь понять». Я даже остановился на мгновение, представив сцену спасения, описанную псом. «Ты что, дамских романов перечитал?» «Зачем мне читать романы, если я вживую видел и не такое?» Пес захлопнул пасть и гордо выпрямился. «Вообще-то, в давние времена именно так и поступали благородные рыцари». «Какие, мать твою, рыцари!» – взбеленился я. «Ты что, принцесса на выданье? Ты собака, магическая собака, которую мне приписали в качестве помощника. Может, мне тебе еще на руках носить и шляпки покупать?» «Ну ладно!» – огрызнулся Вольт и демонстративно отвернул морду. «Так бы и сказал, что ты мне не друг. Я бы понял. И вообще...» «Что вообще?» Я закатил глаза и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Этот пес, кажется, решил меня потроллить». «А ничего, все уже». Он засеменил кустам с оскорбленным видом, а я шлепнул себе ладонью по лбу. «С такими помощничками я сам скоро буду как собака на людей кидаться». Александра мы нашли быстро. Мой героический друг лежал под кустиками с разбитой головой и не подавал признаков жизни. Мне пришлось щупать его пульс, а потом, убедившись, что он не помер, тащить на себе в поместье. Понятное дело, что второй шпион сбежал, но как же меня трясло от злости. Вольт ведь мог обезвредить обоих, если уж видел или чуял их. Он мог постоять за себя, в этом я ни капли не сомневался, но вместо этого решил изобразить деву в беде. И это пес, магический питомец, который должен был стать моим помощником. Еще и мой странный приятель внезапно захотел в каньон дьявола после пары партий в девятку. Они с ума меня сведут, ей-богу. «Осталось только дождаться очередных гостей, которые вымотают мне нервы, и вот тогда я поверю в то, что мое появление в этом мире нифига не похоже на спокойную жизнь аристократа». Стоило мне затащить Александра Новикова в гостиную, как набежали слуги. Захар с Архипом начали спорить, стоит ли вызвать лекаря, а Алена блуждала по лицу раненого графа подозрительно ласковым взглядом. «У нее что? чувство к Александру? Этого мне только не хватало». «Говорю тебе, надо его сиятельство отнести в гостевую спальню, обмыть от крови и вызвать лекаря». Не унимался Захар. «А на какие средства ты его вызывать собрался?» – парировал Архип, скрестив на груди руки. «Так ведь, ежели он тут помрет, у нашего князя опять проблемы будут». Захар стоял на своем, и, кстати, с последним его аргументом я был согласен. «Лишние проблемы мне точно не нужны». «Захар, принеси воду и тряпки чистые. Граф тот на диване пусть полежит пока». Распорядился я. «Не стоит его лишний раз таскать. Мало ли, вдруг хуже сделаем. И да, вызови лекаря. Нехорошо будет, если мой гость пострадает в моем доме. Слушаюсь, ваше сиятельство». Захар поклонился и с довольным видом посмотрел на Архипа. «Говорил же, что князь наш изменился, а ты не верил. Вон какой стал, совсем как батюшка его покойный». «Иди уже!» – поторопил я его и повернулся к Архипу. «Ты же за счета отвечаешь. Уж на лекаря должны быть деньги. Это не ремонт кабинета и не новый ноутбук». «Так на этот ремонт и ушли последние сбережения» пробубнил Архип, направляясь к выходу из гостиной. «Да на фифу эту, блогерку Сташинскую, и ведь ничего у нее не слиплось». «Что ты там говоришь?» Остановил я его. Последнюю фразу он сказал совсем тихо, но я услышал. Фамилия была мне знакома. Именно на Дарью Сташинскую мой предшественник тратил баснословные суммы. «Говорю, что найдутся, конечно, деньги на лекаря. Как не найтись?» Уже громче сказал Архип, пятясь к дверям. «На возлюбленную вашу нашлись ведь, а уж тут мелочи такие». «Возлюбленную, значит». Так и думал, что молодой князь повелся на красивую мордашку и слил состояние родителей. Только вот слово «блогерка» почему-то вызвало у меня чувство отторжения. Нет, я вполне нормально отношусь к людям публичных профессий, но в моем мире почти все блогерки, блогерши, благоведки, благоведьмы и с ними были, как это помягче сказать, странными особами. Невольно вспомнилась моя бывшая, которая сутками смотрела эти подкасты про успешный успех. Мы, кстати, именно из-за этих блогерок и расстались. Моя трешка для нее вдруг стала халупой без ремонта. Моя зарплата превратилась в нищенскую, а я вдруг стал нелюбимым мужчиной, а существом с рабским мышлением, неспособным достигнуть успеха. Тьфу! Только настроение себе испортил этими воспоминаниями. И ведь сидела дома на всем готовом. Ноготки делала и модные стрижки, а в холодильнике между тем вместо борща и котлет поселились эко-йогурты, салатики и кефирчики. Ну раз просто электрики и неровня, так чего тогда возмущалась, что я ее выгнал в итоге? Радоваться надо было, а не слезу по лицу размазывать. «Князь, к вам гости!» Оторвал меня от не самых приятных воспоминаний Архип. «Кто еще?» Недовольно буркнул я, сжав кулаки. «Дарья Сташинская!» С непроницаемым видом произнес Архип. «Пригласить ее в ваш кабинет, как обычно?» «Приглашай!» Кивнул я. Вот и нарисовалась звезда жизни князя Громова. «Что ж, посмотрим, что там за блогерка». Когда я вошел в кабинет, даже замер на мгновение не от того, что рассматривала обстановку, как было при встрече с Александром. Просто на моем кожаном диване полулежала в соблазнительной позе девушка, похожая на топ-модель. Холеное лицо Дарьи было идеальным, в форме сердца с высокими скулами и ровным лбом. Широко распахнутые синие глаза смотрели на меня с вожделением, чуть приоткрытые пухлые губы, накрашенные вишневой помадой, манили так, что я чуть не потянулся к ним. Я спустился взглядом к обнаженным ключицам и ниже. Идеально уложенные волосы оттенка жемчужный блонд, который обожала моя бывшая, спускались на грудь четвертого размера, обтянутую тугим черным корсажем. Тонкая талия крутым изгибом переходила в круглую попку, выставленную на обозрение не просто так. Видел я такие призывные позы, когда моя девочка хотела новый телефончик или дорогое платье. Наваждение резко спало. Снова в эту ловушку я не попадусь. Плавали, знаем. «Ну что же ты молчишь, Юрочка?» Вибрирующим грудным голосом проворковала Дарья, облизнув губы. «Зачарован красотой», — признался я, вспомнив, что мне надо держать маску этого идиота-князя, который практически содержал сидевшую передо мной девицу. Правда, тон мой совершенно не соответствовал смыслу сказанного, но гостья этого, кажется, не заметила. Трудно подобрать подходящие слова, когда перед глазами словно пелена». Дарья засмеялась, прижав ладонь к груди, явно довольная произведенным эффектом. «Думаю, именно так и должен вести себя влюбленный юнец, удостоенный внимания богини». «Ладно уж, прощаю тебе твою неловкость». Дарья кокетливо повела плечами и протянула мне руку. Я в несколько шагов преодолел расстояние между нами и коснулся губами тыльной стороны ладони девушки». В нос ударил аромат духов, сладкий, манящий с какой-то пряной ноткой. Хороша чертовка и знает себе цену. Хотя я тоже эту цену знаю. У меня в папке даже точная сумма есть. Целых 800 тысяч за каких-то два месяца. Это же почти полная стоимость моего поместья. И это не считая залоговых расписок на сумму еще в 300 тысяч рублей». «Мне вдруг стало интересно, а эта Дарья хоть что-то дала князю Громову или только доила его, не подпуская к себе? На эскортницу она не похожа, да и по имеющимся у меня данным Сташинская из побочной ветви баронского рода, то есть аристократка». Выходит, что Юрий Громов платил только за любованием прекрасным телом и редкие подачки в виде улыбок и вот таких касаний ладони на грани приличий. «Да До меня дошли слухи, Юрочка!» – произнесла эта звезда, отняв руки и нахмурив брови. «Будто ты чуть не умер. Я так переживала, что даже не смогла в полной мере насладиться фуршетом на приеме у Вронских». Она снова приложила руку у груди, привлекая мое внимание полукружьям выпирающим из корсажа платья. Я невольно спустился взглядом в ложбинку и прикрыл глаза. «Ну что я в самом деле как юнец какой-то? Будто не видел красивых женщин. Или это мое молодое тело так откликается?» «Юрочка, я подумала в тот миг, что потеряла тебя. Понимаешь?» Продолжила Дарья, напустив трагичности в голос. «Поверила, что тебя больше нет, но вот он ты, такой красивый и мужественный». Я распахнул глаза и с недоверием посмотрел на гостю. «Это она точно о князе говорит, об этом чидушном костлявом парне, которому до мужественности, как мне до Китая, раком». Похоже, мой взгляд Дарья приняла за смущение. Она покровительственно похлопала меня по плечу и улыбнулась. «И только потом я вспомнила, что ты обещал мне парюру на день рождения». Дарья подалась вперед, сунув мне грудь почти в лицо. «А ведь я уже заказала платье под нее, понимаешь?» «Как тут не понять, за подарки и деньги ты переживала, звезда, блин». Осталось только понять, что это за парюра, за которую я должен был внести остаток суммы в две сотни тысяч рублей. «Парюру?» — переспросил я, состроив удивленное лицо. «Какую?» «Что значит «какую?»» Дарья поджала губы и раздула ноздри. Все ее очарование исчезло так внезапно под маской хищницы, что я отшатнулся на всякий случай. «Вдруг она с катушек слетит? Надо же иметь пространство для маневра!» Бриллиантовая парюра из шести предметов. Колье, серьги, браслет, диадема, брошь и кольцо. Уникальный комплект из сокровищницы самого князя Мартынова. «Но я не помню, что был что-то должен. Я едва сдерживал усмешку, стараясь изображать влюбленного идиота. После кома у меня проблемы с памятью». «Вот как?» Дарья вскочила с дивана, уже не изображая ласковую кошечку. Теперь она была разъяренной фурией. «То есть ты не внес остаток, и теперь моя парюра отправится на торги?» «Ну, не все так плохо», — сказал я, снова нырнув декольте взглядом. «Я только теперь разглядел между грудями кулон в форме капли, который явно стоил немалых денег. Уверен, что у тебя найдется, чем заменить этот комплект». «Да что ты говоришь?» – прошипела девушка, скривившись. «Моя трансляция должна была произвести фурор. Я обещала подписчикам, что шокирую их твоим подарком, а ты предлагаешь мне нацепить на себя какую-то дешевку?» «Дешевку?» – я покатал на языке слова. «Да, пожалуй, теперь я вижу, что именно она передо мной стоит». «Весь этот антураж действовал на неискушенного князя, но я — не он. Возможно, другие твои спонсоры найдут, чем тебя порадовать». «Другие спонсоры?» — Дарья побелела лицом и сглотнула. «О чем ты говоришь? Как у тебя язык повернулся назвать меня? Назвать? Ты — наглый, самоуверенный недоносок. Думаешь, стал князем, и теперь ты лучше других? Ты никчемный, инфантильный?» «Хватит!» Жестко осадил я ее. Пусть эти слова относились не ко мне, но теперь я в теле князя и не позволю говорить со мной в таком тоне. Еще одно слово, и тебя вышвырнут из моего дома, как безродную шавку. — Ты не посмеешь, — прошептала она, отшатнувшись. — Ты не станешь так позорить меня. — Хочешь проверить? — я выгнул бровь и усмехнулся. — Давай. — Ты пожалеешь об этом, князь. Прошипела змеей моя гостья и выскочила из кабинета с такой скоростью, будто за ней демоны гнались. Я вышел проводить девушку, чтобы убедиться, что она точно покинет мои земли. Какое же было мое удивление, когда я увидел машину Дарьи Сташинской. Этот спортивный автомобиль был подарен князю его родителями на 18-летие. Я точно помню эту надпись в документах отца». «Неужели Юрий отдал машину этой блогерке?» «Да быть не может!» «Алена!» Позвал я помощницу, едва красный ягуар скрылся из виду. «Да, князь, что случилось?» Она прибежала быстро, будто караулила где-то рядом. «Поссорились со своей возлюбленной. Милые бронятся, только тешатся». Я не обратил внимания на шпильку и хидный тон, как и на выражение лица Алены. Материнская опекающая. «Моя машина сейчас в собственности Дарьи Сташинской?» – спросил я, сузив глаза. «Нет, но вы выписали доверенность», – протараторила моя помощница, поняв, что я не собираюсь шутить. «Отзови доверенность, и пусть автомобиль вернут в гараж». Я зашагал к гостиной, чтобы проверить Александра, но остановился, услышав вопрос Алены. «Арендный договор на апартаменты в пентхаусе тоже расторгнуть?» Тихо спросила она. «Там живет Дарья?» – уточнил я, и, увидев ответный кивок, сжал челюсти. «Все выплаты, связанные с этой особой, отменить. Договоры, аренды, страховки, доверенности. Все должно быть расторгнуто». «А предоплата за парюру, ноутбук, новые камеры, микрофон и освещение, которые должны были доставить через две недели – Голос моей помощницы был таким тихим, что мне пришлось напрягать слух, чтобы вообще разобрать ее слова. «Я сказал, отменить всё, повторил я и, не глядя на Алену, направился в гостиную. Не дошел я буквально пару шагов. Александр Новиков стоял в дверях и смотрел на меня странным взглядом. «Похоже, он уже пришел в себя и застал наш разговор с Аленой» а может быть еще и окончание ссоры со Сташинской. Двери кабинета я не закрывал. «Тебе лучше?» – поинтересовался я, приблизившись. «Лекарь скоро приедет». «Кто ты такой?» – спросил Александр. Его покрытые инеем пальцы щелкнули, а в меня полетело заклинание заморозки точно такое же, какое он применил в саду. «Ты не Юрий Громов!»